Пафос и эрекция. В этом мире связано всё, особенно пафос и эрекция. А почему? Потому что в своё время на Олимпе среди красавцев затесался один очень вредный божок. Его звали Пафос. Его боялись все, потому что он отвечал за эрекцию, и он мог лишить этого ценного качества любого бога. А действительно, что за пафос, если нет эрекции? Кудри, грудь, руки, ноги и прочее, и вдруг без вот этого, без эрекций. Для чего же тогда кудри и грудь? Его даже Зевс боялся. Пафос действовал всегда из-под тишка. и всегда все обнаруживалось в самый неподходящий момент. Ах ты! восклицал Аполлон, открывая в себе подобное недомогание. После чего он начинал вспоминать, что же он такое наговорил в течение дня. Дело в том, что пафос терпеть не мог, если кто-то говорит торжественно или величиво. То есть он терпеть не мог ложный пафос. И какая перед ним разновидность пафоса, ложная или натуральная, это, извините, тоже решал только он сам. А потом он делал так, опля, и бедняга на сегодня свободен. «Злобный заморож, говорил в таких случаях Зевс, но ничего не мог поделать. Зевс не мог отменить свой собственный дар. Ведь именно он наградил пафоса подобной способностью, потому как грома и молнии – дело хорошее, но всегда хочется чего-то не совсем обычного. А хотите необычного – получите. Причем закон распространялся на всех, в том числе и на Зевса. Зевс в этих делах был известный демократ. Все это пришло мне на ум, когда ночью позвонил мой давешний приятель, а ныне министр, скажем, мультурой. Слово, конечно, другое, но мультурок мне как-то нравится. Саня, у меня нет эрекции. Мои приятели считают меня чем-то вроде медика. Я посмотрел на часы. Было четверть первого. Вообще-то слово «эрекция» не из лексикона моего министра. То есть дело сложное. Давно? Со вчерашнего дня. И тут меня осенило. А ты случайно не говорил где-нибудь таких слов, как «святая святых», «долг»? Честь, интересы государства, нравственные критерии, говорил. И я ему рассказал историю с пафосом. Быть не может. Может. Это вас услышал пафос. У нас на Олимпе такое бывает. Особенно если с трибуны сказать слово «нравственность». Сказал, потом баня, бабы, скатился по лестнице, головой о дверь, лишился ума. Сплошь и рядом. Иди ты. А как же? Что делать? Сходи в тюрьму. Куда? А что такое? Что в этом необычного? Сходишь, посмотришь, как там люди живут. И вы знаете, отправился он в тюрьму. Честно говоря, я пошутил, но приятель у меня министр мультуры, а там шуток не понимают. Но все обошлось. Сходил, увидел несовершенство нашей судебной системы и даже выступил где-то, как яростный защитник грядущего, обличитель и все такое. И вы знаете, Вернулась эрекция.